Глава 13. Крис Рейс. Рашхан стоял возле своего флайера на пустой стоянке и едва и покинул транспортник. Привычно вытянулся, приветствуя старшего по званию. То же самое сделала Кори Глаза, и смотря на моего брата во все глаза. «Вольно», — кивнул он. «Здравствуй, Крис. Доброй ночи, лейтенант Харт». «Доброй ночи, адмирал», — выдохнула она, похоже, даже не думая расслабляться. Все же умел мой брат производить впечатление, если бы не пугающий дар управления тьмой. Сдается, от женщин от боя бы не было. Керегла за этим временем осторожно покосилась на меня, словно не знала, как ей быть, но страха ничуть не испытывала. Я подошел ближе к брату, оставляя ее за спиной. Здравствуй, Рашхан, ответил, вспомнив о вежливости, вопросительно смотря на него. С губ рвался вопрос, что он делает в 4 утра на крыше жилого комплекса. Но задавать его я не стал. Наверняка же Наран подключил Рашхана к проверке защиты здания после случившегося вечером. Просто улететь брат ещё не успел. «У меня выдалась пара свободных часов перед отлётом. Решил заглянуть к тебе в гости», — невозмутимо заявил Рашхан, опровергая все мои выводы. Я не удержался, удивлённо приподнял брови. Такой поступок, как в гости на рассвете без звонка, это совсем не в духе моего брата. Но даже если у него и есть какие-то скрытые мотивы, догадаться о них я не смогу. «Ты-то сам свободен?» — уточнил, бросая взгляд за мою спину. «Где по-прежнему находилась Харт?» «Помогу отнести лейтенанту Харт вещи в квартиру и вполне», — ответил, недолго думая. Рашхан кивнул, и я повернулся к девушке. Она непроизвольно сглотнула, будто не ожидала от меня подобного, и неловко сделала шаг назад. Я открыл багажник, прикинул количество контейнеров и сумок, чтобы вызвать грузовые платформы. «Я сама справлюсь, капитан», — сказала так тихо, что я едва услышал. Оглянулся, скептически уставился на неё. Интересно, как она эти тяжести на грузовую платформу перемещать будет. И как с неё снимать. «Вас же брат ждёт». Выпалила, не сводя с меня глаз. «Вы что же, желаете развлекаться тасканием сумок пару часов?» Уточнил я, чувствую раздражение. «И мои щиты, наверное, снять сможете, да, лейтенант?» Она смутилась, сжала пальцы в кулаки и прикусила губу, даже, похоже, не думая отвечать. «Нет, капитан, вы правы», выдохнула совсем непередаваемым голосом, отчего мне захотелось сказать что-то резкое. К счастью, в этот момент подплыли платформы, и это избавило меня от разговора с Харт. Я нырнул в багажник, вытаскивая первые сумки. «Переезд, лейтенант Харт», — уточнил Рашхан, неожиданно оказываясь рядом и принимаясь мне помогать. Что он думал по поводу того, почему я взялся за это дело, я не мог и предположить. «Гостиница из дома, адмирал», — невозмутимо отозвалась Харт. Лицо Рашхана вытянулось, и я не удержался и тихонько хмыкнул, продолжая выгружать контейнеры и сумки. Обе платформы оказались забиты под завязку. Четыре сумки не влезли, и мы с Рашханом, не сговариваясь, подхватили их. «Ведите, лейтенант», — велел я, отмечая, что выражение лица у Кареглазы стало каким-то беспокойным. Но возникать она не стала, и через 10 минут мы оказались в её квартире. Полупустое помещение, если не считать светлой мебели и тёмно-бордовых штор. Никаких личных вещей. Наверное, неудивительно, ведь Харт переехала всего несколько дней назад. Моя квартира вон выглядит практически так же. Не обжитой и не особо уютной. Хотя жить в комплексе для одарённых я начал раньше неё. «Синие сумки в спальню, там текстиль и какая-то одежда, чёрные на кухню, контейнеры туда же», — сказал я, вспоминая наставление Нары Оливии. Рашхан невозмутимо кивнул, крик глаза и тихонько вздохнула. Адмирал, лейтенант, могу я предложить вам чашку чая? поинтересовалась Харт, немного расслабляясь. Не откажусь, отозвался Рашхан, направляясь сумками в сторону спальни. Я тоже, ответил, снимая свою защиту с контейнеров. Вон в той коробочке чайный сервис, который ваша тетя очень просила упаковать в мой восхитительный щит. Не удержался я от лёгкой подколки. Лицо Харт, едва она осознала сказанное, моментально вытянулось, и в глазах так и читалась мысль, что её родственники ещё умудрились за считанные минуты впихнуть в багажник. Я с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться от её растерянности. Кореглазая отмерла, ничего не сказала, лишь сверкнула глазами и засуетилась, разбирая часть вещей и перетаскивая их на кухонный стол. Посчитав, что я со своей задачей тут справился, отправился помогать Рашхану. Спальня у Харт оказалась более обжитой. На огромной кровати лежало скомканная белое полотенце, на тумбочке стояла ваза с веткой цветущей веяны. Нежный аромат пронзал пространство, наполнял лёгкие. И так не подходил той девушке, с которой я был знаком. Крик глаз темноволосый, способный шквалом огня разнести врагов. Впрочем, что я знаю о ней? Практически ничего. Я вернулся за следующими сумками, краем глаз, отмечая, что Харт выставляет на стол расписной сервис. Похоже, тот самый, за сохранность которого беспокоилась ее родственница. Бросила на меня короткий, какой-то невероятно нежный взгляд, из-под ресниц отвернулась. От неожиданности я чуть не выронил себе на ноги сумку. Да твою уж. И как вот я должен расценивать такое ее поведение? Сила тут же откликнулась на мои эмоции, зашевелилась внутри. и Я, сделав вдох, выдохнул только по пути в спальню. Вместе с Рашханом мы управились вполне быстро. И к этому моменту, что удивительно, девушку успела накрыть на стол, и одним чаем там не обошлось. «Прошу, адмирал, капитан», — пригласила она, разливая по чашкам травяной напиток. Брат бросил на меня странный взгляд, вдохнул аромат жарковой и выпечки и не стала отказываться от угощения. Я последовал его примеру. «Лейтенант Харт, не стойте на месте, присаживайтесь», — велел брат, и кореглазой не посмел ослушаться. А со мной вот даже меньше часа назад спорила, и где, спрашивается справедливость. «Не голодны?» — поинтересовался он, заметив, что девушка притянула к себе лишь кружку с чаем. «Нет, адмирал, моя семья в честь моего приезда устроила праздничный ужин пояснила, проводя по краешку посуды пальцами и о чём-то мечтательно улыбаясь. Внутри меня что-то кольнуло, обожгло и тотчас отпустило. «Давно вы с ними не виделись, Харт», — уточнил я, наслаждаясь вкусной и горячей едой и не желая сидеть в тишине. С того момента, как проснулся дар капитан Рейс, тихо ответила она. «Пять лет?» — уже поинтересовался Рашхан. «Да, адмирал Рейс». Получается, она, как и я, провела на станции немало времени, находясь практически в изоляции. И становление дара вышло непростым. Через такую проходят многие одарённые ариаты. Рашхан покосился на меня. О чём-то задумался, и едва заметно вздохнул. Я напрягся, потому что реакция брата была нестандартной. Впрочем, в следующую секунду он стал самим собой, строгим, суровым адмиралом. Пока я задумался об этом, Харт неожиданно поднялась, подлила мне чай в упустившую кружку. И наши глаза на несколько мгновений встретились. Сила внутри встрепенулась, и я сжал губы, сдерживая порыв превратить стол в алмазный. глаза и чуть отодвинулась, переместила блюдо с пирожками ближе. Вернулась на своё место, смотря куда-то в сторону. Небрежным жестом откинула выбившуюся прядь. Плавно потянулась за кружкой, открывая хрупкое запястье. Всё это непроизвольно, но спина будто ошпарила кипятком, и сила снова начала рваться наружу. Отсплюсь и на тренировку, с которой не выберусь, пока не разберусь, от чего меня так разрывает на атомы, когда Харт рядом. Уже у выхода, когда мы попрощались, кореглазая вдруг окликнула меня. «Капитан Рейс». Обернулся резко и быстро, прожигая её взглядом. «Вы сумку забыли?» Кивком показала на то, что её родственники собрали нам с братом. Наклонился, подхватывая. «Благодарю, лейтенант Харт. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, капитан», — попрощалась она. Едва захлопнулась дверь, мне до ужаса захотелось ударить стену и разнести её на камешки. «Да что такое творится-то? Я вообще не должен испытывать эмоции по отношению к ней, а не получается». Пока мы спускались с братом в мою квартиру, я успел относительно успокоиться. Поставив сумку в гостиной, на диван распахнул ее. «Это что?» — поинтересовался Рашхан, сев в кресло. «Семья Миранды собрала мне гостинцы». Заметил, вытягивая невероятно красивый золотистый плед, расшитый вручную красными и коричневыми кленовыми листьями. «Я даже не знаю, как это комментировать», — хмыкнул Рашхан. И не надо, тем более, что тебя они тоже не обделили подарками. Нашёлся я и перебросил брату чёрное с серебряной вышивкой покрывало. Пожалуй, сделать это стоило только ради одного его изумлённого выражения лица. «Ты серьёзно? А похоже, что шучу». Приподнял я брови, вытаскивая на журнальный столик аккуратно подписанные банки с разносолами и ягодным повидлом. Всё тоже в двух экземплярах. На самом дне обнаружились две пары чёрных шерстяных носков. Пока я их рассматривал, глупо моргая, Рашхан поднялся и взял у меня одну пару из рук. «Крис, я чего-то о тебе не знаю». Я задачно уставился на него. «Ты о чём?» «Об этом вот». И брат потряс полученными носками. «Ты когда успел познакомиться с семьёй Хартта?» «Часов шесть или семь назад». Я с трудом сдержал зевок, когда по приказу Нарана забирал её у родных и подстраховывал на задании. Хм, какие они, однако, гостеприимные. Я вспомнил это непередаваемое во всех смыслах знакомство, покосился на ряд банок со всякими вкусностями и не стал разубеждать брата. Просто любит Миранду, и это, полагаю, распространяется на всех, кто с ней рядом. Заметил я. Брат впирился в меня взглядом. Ну что ты так смотришь? Будто у тебя нет на неё досье, и ты ничего не знаешь о её семье». Пожал я плечами, подхватывая часть банок и утаскивая их на кухню, чтобы убрать в шкаф. Навернулся, подхватил следующую партию, игнорируя молчание брата. Когда подошёл за оставшимися, Рашхан паковал в сумку свою половину вкусностей бережно перекладывая их подаренным покрывалом. Кто бы сомневался, что он не откажется. Мы оба уже давно не помнили, когда испытывали такую простую заботу. Тогда ещё были живы родители. И во мне даже не проснулся дар. Рашхан подхватил сумку, посмотрел на меня. «Будь осторожен, Крис». «Буду, адмирал», — пообещал я. И на этом мы распрощались.